Глава 23. Впервые за много лет Оконку испытывал чувство, близкое к ощущению счастья. Былая жизнь, которая так неузнаваемо изменилась за время его изгнания, казалось, возвращалась. И клан, который сделался за это время совсем другим, похоже, начал исправляться. Когда его соплеменники собрались на базарной площади, чтобы обсудить свои дальнейшие действия, он говорил с ними очень жестко, и они слушали его с уважением. Словно настали старые добрые времена, когда воин был воином. Хотя они не согласились убить миссионера и выгнать всех христиан, но все же проявили готовность сделать нечто существенное и сделали, а Конква снова был почти счастлив. В течение двух дней после разгрома церкви ничего не происходило. Все мужчины у Мофии ходили вооруженные ружьями или мачете, чтобы их не могли застать врасплох, как жители Обамы. Потом из своей инспекционной поездки вернулся окружной уполномоченный. Мистер Смит немедленно отправился к нему, и между ними состоялась долгая беседа. Мужчины у Мофии не придали этому особого значения, сочтя это неважным. Миссионер и прежде часто навещал своего белого собрата. В этом не было ничего необычного. Три дня спустя окружной уполномоченный послал к старейшинам у Мофии своего сладкоречивого Связного с просьбой к ним прибыть в его штаб-квартиру. Это тоже не было необычным. Он нередко приглашал их к себе на всякие пустые обсуждения. Наконква был в числе шести приглашенных и предупредил остальных, чтобы все были вооружены. «Мужчина у Мофии не отказывается от приглашения», — сказал он. «Он может отказаться сделать то, о чем его попросят, но не выслушать просьбу. Однако времена изменились, и мы должны быть в полной готовности». Таким образом, шестеро мужчин отправились навстречу встречу с окружным уполномоченным вооруженной мачете. Оружие они с собой не взяли, это было бы неуместно. Их провели в помещение суда, где уже находился окружной уполномоченный, вежливо их приветствовавший. Они сняли с плеч своей кози мешки и мачете в ножнах, положили их на пол и сели. «Я попросил вас прийти, — начал уполномоченный, — из-за того, что случилось мое отсутствие. Мне уже кое-что рассказали, но я не могу в это поверить, пока не услышу другую сторону. Давайте по-дружески обсудим то, что произошло, и найдем способ сделать так, чтобы это не повторилось». «Акбоя Феоквээме» встал и начал излагать события. «Одну минуту», — перебил его полномоченный. «Я хочу позвать своих людей, чтобы они выслушали ваши жалобы и учли предостережение. Многие из них прибыли сюда из отдаленных мест и, хотя говорят на вашем языке, не знают ваших обычаев. Джеймс, сходи, приведи их». Его переводчик вышел и вскоре вернулся в сопровождении двенадцати мужчин, которые расселись в перемешку с амуафийцами. Акбуэфи Эквуэме продолжил свой рассказ о том, как Енох убил Эгвугву. Все случилось так быстро, что шестеро муафийцев не успели ничего заметить. Последовала очень короткая схватка, слишком короткая даже для того, чтобы они смогли дотянуться до своих мачете, и всех шестерых уже в наручниках повели в караульное помещение. «Мы не причиним вам никакого вреда», — сказал им там окружной полномочный. Если вы согласитесь сотрудничать с нами, мы принесли мирный порядок управления вашему народу, чтобы он мог жить счастливо. Если кто-нибудь посмеет дурно обращаться с вами, мы тут же придем вам на помощь. Но и вам мы не позволим дурно обращаться с другими. У нас есть суд, в котором мы по закону разбираем дела и вершим правосудие так же, как это происходит на моей родине, которой правит Великая Королева. Вас привели сюда, потому что вы собрались все вместе, чтобы причинять зло другим». «Жечь их дома и святилища. В владениях нашей королевы, самой могущественной правительницы в мире, такое считается недопустимым. Я постановил, что вы должны заплатить штраф в размере двухсот мешков Каури. Вас отпустят, как только вы согласитесь с этим и возьмете на себя обязательство собрать эту сумму со своих соплеменников». «Что скажете?» Шестеро офицев угрюмо молчали, и уполномоченный решил дать им время подумать. Покидая караульное помещение, он велел приставам обращаться с арестованными уважительно, поскольку они старейшины у Мофии. «Так точно, сэр», — ответили те, взяв под козырек. Как только окружной уполномоченный ушел, явился старший пристав, который по совместительству был и тюремным бродобреем, и обрил всех шестерых нагло. Они оставались в наручниках, поэтому, не сопротивляясь, сидели, мрачно понурив головы. «Кто из вас главный?» — шутливо спросил цирюльник. Похоже, в мофии каждый бедняк носит на щиколотке знак титула. Он хоть десять каури стоит. Шестеро муофийцев ничего не ели весь тот день и следующий. Им даже пить не давали и не позволяли выйти по нужде. А ночью пришли приставы и стали издеваться над ними, стукая их головами друг от друга. Даже когда мужчины оставались одни, они были не в состоянии перемолвиться ни словом. Только на третий день, когда не осталось сил терпеть голод и издевательства, они стали подумывать о том, чтобы сдаться. «Надо было убить белого человека, но вы меня не послушались», — прорычала Конква, «И мы бы уже сидели в умуру, ожидая повешения, огрызнулся кто-то». «Кто это тут хочет убить белого человека?» — ворвавшись в камеру, рявкнул пристав. Никто ему не ответил. «Мало вам того, что вы натворили, так вам нужно еще убить белого человека?» У пристава была тяжелая дубинка, и он несколько раз огрел каждого по голове и спине. А Конкова захлебывался от ненависти. Как только шестерку старейшин заперли в камере караульного помещения, несколько судебных приставов отправились в Мофиу сообщить ее жителям, что их старейшин не отпустят до тех пор, пока они не заплатят штраф в 250 мешков Каури. «Если вы сейчас же не заплатите», — сказал их главный. Мы отвезем их в Умуру, где они предстанут перед большим белым человеком, а потом повесим. Эта новость быстро разнеслась по деревням, прирастая по ходу дела всякими измышлениями. Кто-то утверждал, что старейшин уже отвезли в Умуру, и повешение назначено на следующий день. Кто-то, что их семьи тоже повесят. Кто-то, что уже выслали солдат, которые перестреляют у мафийцев, так же, как они перестреляли абанцев». Стояла полная луна, но в ту ночь не было слышно на улице детских голосов. Деревенская ила, где они всегда собирались, чтобы устраивать игры под луной, пустовало. Женщины и Гуэда не собрались в своем тайном убежище, чтобы разучить новый танец, который они потом обычно демонстрировали всей деревне. Молодые люди, которые в полнолуние всегда устраивали шумные гуляния, в ту ночь сидели по домам. Мужских голосов не было слышно на деревенских дорожках. Никто из мужчин не отправился в гости или к любовнице. Мофия напоминала насторожившееся животное с новостронными ушами, принюхивающееся к неподвижному безмолвию, чреватого зловещими предзнаменованиями воздуха и не знающего, куда бежать в случае необходимости. Тишину нарушил деревенский глашатый, бивший свой звучный о Он созывал всех мужчин у Мофи от взрослой группы Акаканма и старше собраться утром после первой еды на базарной площади. Он обошел всю деревню вдоль и поперек, не пропустив ни одной из главных дорожек. Усадьба оконку выглядела заброшенной, словно ее затопило холодной водой. Все члены его семьи были дома, но разговаривали друг с другом шепотом. Изинма прервала обязательное 28-дневное пребывание в семье будущего мужа и вернулась домой, как только услышала, что ее отец в тюрьме ожидает повешения. Сразу же по возвращении она отправилась к оберике и спросила, что мужчину Мофи собираются с этим делать. Но оберике с утра не было дома. Его жоден думали, что он отправился на тайную встречу. Изинма осталась довольна, значит, что-то делается». На утро после призыва Глашатая мужчины у Мофии собрались на базарной площади и решили немедленно собрать 250 мешков Каури, чтобы умилостивить белого человека. Они не знали, что 50 мешков пойдут судебным приставом, самовольно увеличившим сумму штрафа.